Стефан вышел из автобуса наконецный примерно четверть часа назад. Вроде давным-давно должен был очнуться, собраться, прийти в себя, потому что быстрая ходьба по пересечённой местности, скажем так, убедительно мотивирует на прояснение зрения и закомпанию с ним ума. Но вместо этого он всё глубже погружается в сонное его, а невидимое море, качающим его на волнах. И это такое счастье, что нет от дураков отказываться, думает Стефан. Пусть боยукает, пусть уносит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 И что это будет за ужас, или и она просто любит припугнуть способную молодёжь, чтобы особо не расслаблялась и, прости, Господи, духовно росла. Последнее более чем вероятно, хотя раньше педагогических вывехов за неё вроде не замечал. Но на той бездне, чтобы преподносить сюрпризы. У каждой бездны свой характер и свои предпочтения. Но в принципе, любая бездна вмещает в себя абсолютно всё. Во всяком случае, думает Стефан, это неведомое чьё присутствие пока совершенно не похоже на какое-то вычитание, скорее на умножение и даже на возведение в степень. Такое ладно, пусть будет. Договорились. Давайте ещё. Но он и сам понимает, что пока настолько не в форме, насколько это возможно. Поди адекватно оцени ситуацию, когда счастливый щепкой болтаешься в вечных волнах. В таком состоянии трудно сохранять ясный взгляд.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 Однако сейчас не до меры. Поэтому под ближайшим кустом на пне сидит молодой человек в форме кассира сетевого супермаркета Рими. Их легко опознать по ярко-красным жилетам, кепкам и воротничкам. В руках у него три бутылки пива Hugarden с кориандром и апельсиновой цедрой. Очень неплохой вариант. И поскольку Стефан, как уже говорилось, не особо любит халяву, маленький беспроводной терминал для оплаты картой. Это с учётом контекста ужасно смешно.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 Не голос, звучащий в ушах, не предчувствие, не видение, а просто непреложное знание, что в твоём доме очень скоро объявятся гости, и хорошо бы прийти туда первым. Горячее, звонкое знание медового цвета, гладкое, полупрозрачное и тяжёлое, словно кусок янтаря. Перескази так себе выглядят. Зато когда ощущаешь, получается столь внятно и убедительно, что будь ты хоть 300 раз великим шаманом, а как миленький сворач выш в винную лавку, покупаешь там бутылку розе из Апулии, которого с роду не пил. Мне лепое с твоей точки зрения луковое печенье.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 Важно только, что 21 сентября 2006 года, когда он впервые туда вошёл, в доме никого не было. Так уж всё удачно совпало. Квартиранты из мансарды уехали, новые пока не нашлись, а хозяйка кафе, которая в ту пору занимала весь первый этаж, заболела, и никто не смог её подменить. Так что в этот день Стефан в доме полный хозяин, а всё остальное время он там и не живёт.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 Друзья, уверенны, Стефан тогда договорился со временем и как-то его уболтал. Но с временем договаривался не сам Стефан, а город. Он давно о чём-то таком мечтал. Наслушался байк Нёхисе о нелинейности времени, ничего толком не понял, но это как раз нормально. Он же всё-таки человеческий город, людьми построен и населён. Поэтому мыслит более-менее по-человечески. А людям про нелинейное время не положено понимать.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 Это хитрость, Стефан сам ещё молодым придумал, а гораздо позже узнал, что Зано выизобрёл один из фундаментальных принципов высшей магии: быть внимательным к желаниям мира, в котором находишься, и когда они совпадают с твоими, свою волю с волей мира объединять. Мало того, что дело сделаешь, так ещё и с миром подружишься. Мир запомнит, что ты хороший помощник, и сам начнёт в ответ тебе помогать.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 Зато так ощутимо, что я чего доброго от счастья вот-вот зареву. Я от счастья вот-вот зареву, слог говорит Стафан. Сам понимаю. Зашибись, уникальное зрелище. Видео впору снимать и выкладывать на YouTube. Но если можно, ты всё-таки проявись, пожалуйста, хоть каким-нибудь образом. Лучше таким, чтобы было удобно пить это вино. По идее должно быть хорошее. Я в винах совершенно не разбираюсь, но обычно выбираю самое лучшее. Ну угат. Такой уж у меня божий дар. Ответом ему становится смех. Сперва кажется, что смеётся множество голосов, но потом весёлый хор сливается в единый голос, то ли низкий женский, то ли высокий мужской. Сквозь смех этот голос бормочет: "Божий дар, не вы понимаете. Божий дар".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 В мире духов такое нормально, но здесь-то человеческий мир. Женщина снова смеётся. Она сидит совсем рядом, но стол он никак не может толком её разглядеть. Только волосы, тускло-зелёные, как пережившая зиму трава, и кожа довольно тёмная, только с ровинистым отливом. Явно под каким-то нездешним солнцем загорала она, а больше ничего увидеть не удаётся. То ли гостья такая зыбкая и мерцающая, то ли просто глаза слезятся от смеха, то ли это не слёзы, а морская вода, потому что Стефан по-прежнему счастливая лёгкая щепка. Кружится и танцует в невидимых волнах, сам чёрт это щепки не брат. Прикручивать нечего, наконец говорит зелёная женщина. Я же не морок какой-то на тебя навела, наоборот, лишила последних иллюзий на собственный счёт. Ты вот такой,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 "Ишидель", повторяет он. "Последний страж порога, так тебя называли. Но ну, ничего себе, кто к нам в гости пришёл. Рада, что ты вспомнил именно это имя. Одно из самых добрых моих имён. Но я не пришла к вам в гости, это вы сами пришли на порог. А где порог, там и я. Это вполне изверно. На той порог, чтобы там рассеялись иллюзии и обнажалась суть. Попробовав вино, Ишидель одобрительно добавляет: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 Такое чудо впору воспохитить и передать в музей. А у вас тут ещё взбесившееся пространство перебрасывает прохожих туда-сюда, как само пожелает. Да и со временем не то, чтобы всё в полном порядке. Сколько лет назад мы с тобой сейчас тут сидим. И шедель смеётся и продолжает, не дожидаясь ответа. Что открытых проходов здесь на крошечной территории больше, чем на всей остальной планете, жители разных сторон реальности ежедневно бегают друг к другу в гости, живые люди нырву пируют в нововждения и высочайшего уровня блаженной достоверности, которая вам пока по уму даже в сновидениях созерцать неположено. Это на фоне всего остального такие мелочи, что можно было и не поминать. А что в этом новождении? Почти полгода старшая безно картошку чистила исключительно ради собственного лекавания. За это тебе, конечно, отдельное спасибо. Главная новость многих тысячелетий. Все, как ты сам в таких случаях выражаешься, стоят ноушах. Справедливости ради, яну я сюда всё-таки не заманивал, она сама. Естественно, да и её не заманивал. Старшую безну нельзя заманить. Зато соблазнить её можно.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 Но с некоторыми нюансами. Как всё здесь у вас? Всегда и везде находятся те, для кого порок величайшее благо. Но не все могут сами к нему прийти. Здесь-то, знаешь, этому просто не учат. Тебе в своё время повезло узнать хотя бы озы той примитивной науки, которая среди твоих соплеменников считалась магией. Примитивно это она примитивна, но не уверен, что ты бы справился со своей человеческой участью без этих озов. Даже ты А нынешним просто нечего начинать. И тут вдруг такая удача. Порок пришёл к ним сам. Невероятный, немыслимый, фантастический шанс. Это правда. Оживляется Стефан. И в корне меняет дело. Ради одного этого имело смысл с дуру весь мир на порог привести. Спасибо, что подсказала. Ну вообще-то сам сразу должен был бы сообразить. Тартанио улыбается гостье.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 Да пью вино и пойду поглядеть? переспрашивает Стефан. Хочешь сказать, всё решится так быстро, за полчаса? Мне казалось, что тебе казалось совершенно неважно, перебивает его Ишедель. Всё равно в таких делах можно только гадать, никогда заранее не известно, как долго придётся стоять на пороге.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 Правду мне деревья расскажут, и реки, и травы. Мои фонари, тротуары, стены домов и земля. Одновременно он думает: а всё-таки свинство собачье, что нельзя позвонить из сентября 06 в нормальный человеческий сегодняшний день, сказать Кари, чтобы Ханна Лора временно выделила бюджет на зарплаты моим сотрудникам, Альгирдусу, что он с отпуском пока пролетает, потому что остаётся за старшего. Ох, да много чего надо им всем сказать. А вслух говорит: Только теперь осознал, какой я на самом деле смешной. Вроде такой момент драматический. Человеческий мир внезапно пришёл на порог, переступить который ему ни при каких раскладах не светят. Я сижу в заперти почти 14 лет назад, пью вино с воплощённым последним стражем, вовсю наслаждаясь своей сияющей сутью. И как ты думаешь, что при этом у меня в голове? что послезавтра надо платить зарплату сотрудникам. А я совсем не уверен, что без меня уцелеет сейф в моём кабинете, да и сам кабинет. И вот это не дело. А и ребята при всех их достоинствах всё-таки люди, органические, прости, господи, существа. Значит, их надо кормить, и держать в тепле. Э, к примеру, вот Татьяна и Саша живут в съёмных квартирах. Насчёт остальных не уверен, не узнавал. Моя ошибка. Надо было с самого начала не платить им зарплату, а просто научить грабить банки. Вот уж кого совершенно не жалко ограбить, так это банк. Но я с дуру заигрался в доброго полицейского. Такие прекрасные возможности проболбал. Теперь придётся идти и выдавать им зарплату. Куда деваться? Сам виноват. Прости, дорогая. Шикарный был замысел у вас, вселенный. Выведи меня из игры, чтобы она была честной. За амбуна вашем месте так поступил и отменяет на хрен непомерно затянувшееся 21 сентября 2006 года. И всё, что сегодня произошло. Благо, как уже было сказано, отменить невозможное событие очень легко. Хороший ход, одобрительно говорит Эшедель. Говорить-то она говорит, но Стефан её не слышит. Некого ему слышать. Нет рядом с ним никого. Стефан уже почти 3 часа ходит по городу хозяйским шагом, причём без толку. К такому он не привык. Стефан растерян, и чего ж там зол и голоден, как недовоплатившийся тудурамус, и устал, как вечный демон в человеческой шкуре, что совершенно неудивительно. Это же только когда колдовство удаётся, от него прибавляется сил. Но все эти чувства, усталость, растерянность, злость, даже голод, какие-то бледные, неубедительные, не захватывают его целиком, потому что Стефан по-прежнему возмутительно до да безобразия счастлив. Вечное незримое море несёт и окружит его. Может быть, наконец понимает Стефан, нет никакого могущественного дарителя, некому принимать приглашение, отзываться на моё колдовство. Просто я сам изменился, потому что время пришло. Или даже не время, а место. Может, в последние годы мы здесь слишком много колдуем, поэтому город окончательно превратился в филиал мира духов посреди обычной человеческой планеты Земля. Если так, то понятно, почему я себя так странно чувствую. В мире духов это нормально вообще. Ладно, грех жаловаться, думает Стефан. Состояние это шикарное, невероятный кайф. А что оно пока не особо рабочее, так это просто дело привычки. Ничего, я быстро ко всему адаптируюсь. Он с лица уже научился и как последний дурак уставать. Стефан берётся за телефон, чтобы позвонить Каре и сказать, что скоро придёт, но снова прячет его в карман, сначала переодеться и бутерброд сунуть в зубы. Хлеб свеженой дома вроде бы есть, а нет, так появится, весело думает Стефан. Дом не допустит, чтобы я остался голодным. Это же мой дом. Стефан привычным жестом толкает калитку, делает шаг и только тогда понимает, что это больше не его дом и сад. Вернее, что день не тот, когда дом и сад принадлежали ему безраздельно. Дом на месте, и сад на месте, а день исчез. Рано или поздно это должно было случиться, думает Стефан. Только я был уверен, что сам, своей волей, всё отменю. Стоп, так может и отменил? Ничего такого не помню, но это как раз нормально. По идее так и должно быть. Если уж отменил, то вместе с собой отменяющим и всем остальным. И устав притворяться невозмутимым и мудрым добавляет уже от сердца. Ну, ни хрена себе, чокнуться можно. Чего я наворотил? Ладно, говорит себе Стефан. Сейчас разберёмся. Это место когда-то было моим. Оно меня знает и любит. И если я попрошу, постарается вспомнить даже то, чего не было, и мне рассказать. Стефан проходит в сад и садится прямо на влажную голую землю в том месте, где когда-то стояли старое кресло и шаткий стол. А настоящих хозяев он не беспокоится, их сейчас или нет, или дома сидят, закрыв окна плотными шторами, и будут сидеть, пока Стефан не покинет их сад. Он для этого ничего специально не делает. Само получается. иначе не может быть. Даже в человеческом мире это один из основных законов природы. Когда шаман занят серьёзным делом, люди не могут ему помешать.